Вдохновителями и истинными сотрудниками «Ви франсез являлись с полдюжины депутатов, заинтересованных во всех спекуляциях, начинаемых или поддерживаемых ее издателем. В палате их называли «Шайкой Вольтера» и завидовали огромным деньгам, которые они загребали вместе с ним через его посредства. Форестие, заведовавший политическим отделом, был только куклой в руках этих дельцов Исполнителям внушаемых ими проектов. Они давали ему материал для передавиц, который он писал дома в спокойной обстановке, как он говорил. Но для того, чтобы придать газете литературный и парижский тон, были приглашены сотрудничать в ней два писателя, пользовавшиеся известностью каждой в своей области, Жак Риваль, составлявший текущую хронику, и Норбер де Варент писавшие маленькие фильетоны, вернее, рассказы в новой манере. Затем в толпе продажных писак на все руки подыскали по дешевой цене художественных, музыкальных и театральных критиков, специалиста по криминологии, специалиста по скачкам, две дамы из общества под псевдонимами «Розовое домино» и «Белая лапка» поставляли великосветские новости, обсуждали вопросы моды, изящества, этикета, хорошего тона, и сплетни из жизни высокопоставленных дам. И Ви-Францез плавала по глубинам и мелям, управляемая всеми этими разнородными кормчими. Дюруа еще не переставал ликовать по поводу назначения его заведующим отделом хроники, когда получил маленькую визитную карточку, на которой значилось «Господин и госпожа Вольтер» просят господина Жоржа Дюруа пожаловать к ним на обед в четверг 20 января. Эта новая удача, последовавшая так быстро за первой, так обрадовала его, что он поцеловал приглашение, точно это было любовное письмо. Затем он отправился к кассиру, чтобы уладить с ним важный денежный вопрос. Заведующий отделом хроники имеет обычно особый бюджет, из которого он платит своим репортерам за те сообщения, хорошие или посредственные, которые они ему поставляют, как огородники поставляют овощи зеленщикам. Для начала Дюруа были ассигнованы 1200 франков в месяц, из которых он рассчитывал удержать себе львиную долю. Кассир, уступая его настойчивым требованиям, выдал ему, наконец, 400 франков авансом. В первую минуту у Дюруа было твёрдое намерение отослать госпожа де Морель 280 франков долгу, но он тотчас же рассчитал, что тогда у него останется на руках только 120 франков. Сумма совершенно недостаточная для того, чтобы должным образом начать свою новую работу и отложил уплату долга на более отдалённые времена. В продолжении двух дней... Он был занят своим новым устройством, так как получил особый стол и ящики для корреспонденции в огромной комнате, где помещалась вся редакция. Он занимал один угол комнаты, а в другом, склонившись над бумагами, сидел Буаринар, волосы которого, несмотря на его преклонный возраст, были черны, как смоль. Длинный стол посреди комнаты принадлежал летучим сотрудникам он обычно служил скамьей для сидения, на него усаживались, свесив ноги или же поджав их по-турецки, иногда пять или шесть человек сразу сидели на корточках на этом столе в позе китайских болванчиков и прилежно играли в бельбоке. Дюруа, в конце концов, тоже пристрастился к этому развлечению и делал в нем быстрые успехи благодаря руководству и наставлениям Сен-Потена. Форестие, здоровье которого становилось все хуже, предоставил ему свое прекрасное новое бельбоке из антильского дерева, находя его немного тяжелым, и Дюруа, подбрасывая своей мощной рукой большой черный шар, привязанный к веревке, считал про себя раз, два, три, четыре, пять, шесть. Как раз в этот день... Когда ему предстояло пойти на обед к госпоже Вольтер, он впервые сделал 20 очков подряд. «Счастливый день», — подумал он, — «мне все удается». Умение хорошо играть в бельбуке действительно считалось среди сотрудников «Ви Франсез» признаком некоторого превосходства.